Было около одиннадцати вечера. Рут и Керн сидели на террасе. Биндер спустился по лестнице и подошел к ним. Он снова был собран и элегантен. «Пойдемте куда-нибудь», — предложил он. «Уснуть я не смогу, а оставаться одному сегодня не хочется. Я знаю, одно вполне безопасное кафе. Посидим там часок, не больше. Доставьте мне это удовольствие». Керн посмотрел на Рут. «Ты устала?» — спросил он. «Не устала». «Доставьте мне это удовольствие», — повторил Биндер. «Только на часок». Увидите что-то новое. Он повел их в танцевальный бар. Рут заглянула внутрь. Слишком шикарно, сказала она, не для нас. А для кого же еще, если не для нас, космополитов? Мрачно сострил Биндер. Да не так уж тут шикарно. Присмотритесь как следует. Шику здесь ровно настолько, чтобы отвадить сыщиков. А коньяк стоит не дороже, чем в любом другом месте. Оркестр первоклассный. Иногда это тоже не нужно так что войдем, прошу вас. Вот свободные места». Они сели за столик и заказали коньяк. «Все неважно», — сказал Биндер, поднимая рюмку. «Давайте веселиться. Жизнь скоро кончится, и будем ли мы радоваться или горевать, все равно. Ни за то, ни за другое нам потом не заплатят». «Верно. Керн тоже взял рюмку. «Вообразим, что мы просто швейцарские граждане, что у нас есть квартира в Цюрихе, а сегодня мы приехали развлекаться в Люцерн. Согласна, Рот?» Рот одобрительно кивнула и улыбнулась. «Или вот что, мы туристы», — заявил Биндер, — «богатые туристы». Он выпил рюмку и заказал себе вторую. «Вы тоже выпьете еще?» — спросил он Керна. «Попозже. Лучше сразу». Тогда скорее поднимется настроение. Пожалуйста, не возражайте. Хорошо, не буду. Они сидели за столиком и наблюдали за танцующими. Здесь было много молодежи в их возрасте. Но они почему-то походили на трех заблудившихся детей, которые попали в чужую компанию и растерянно глазеют вокруг. Их тяготило не только ощущение безродности и неприкаянности, но и сознание своей безрадостной молодости, почти лишенной надежд на будущее. «Что же с нами творится?» — подумал Керн. «Ведь мы хотели радоваться и веселиться. Ведь у нас есть все, что может иметь человека даже, пожалуй, больше. Так в чем же дело?» «Тебе здесь нравится?» — спросил он, Рот. «Да, — очень», — ответила она. «В баре воцарился полумрак». Пестрый луч прожектора заскользил по танцевальному кругу, и на паркете вихрем закружилась стройная, хорошенькая танцовщица. «Замечательно!» — воскликнул Биндер и захлопал в ладоши. «Чудесно!» — Кем тоже зааплодировал. «А музыка какая? Первоклассная!» Они сидели полные готовности восхищаться всем окружающим, быть легкими и жизнерадостными, но все словно было посыпано пылью и пеплом и они сами не знали, почему это так. Потанцевали бы, — предложил Биндер. Хочешь, — Керн встал. Кажется, я разучилась танцевать, — сказала Рут. И я разучился, тем проще для нас обоих. С минуту она поколебалась, потом встала и направилась с Керном к танцевальному кругу. Разноцветные лучи прожекторов шарили по танцующим. Вот видишь, дали фиолетовый свет, — сказал Керн. Теперь и нас никто не заметит. Осторожно и не без робости они закружились в танцы, но постепенно к ним пришла уверенность, особенно когда они убедились, что никто на них не смотрит. «Как приятно танцевать с тобой», — проговорил Керн. «Вообще я все время открываю в тебе какие-то новые приятные стороны. Мало того, что ты со мной, так еще и все вокруг становится иным, прекрасным». Рот сдвинула руку ближе к плечу Керна и легонько прижалась к нему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 Этот господин, возмущающийся нами, коммерческий советник Опенгейм. Он купил у меня кусок мыла. Я заработал на этом целых сорок сантимов. Опенгейм ошеломленно уставился на него. Затем прошипел что-то вроде нахальства и затопал прочь. — Что все это значит? — спросил Рут. Ничего особенного. — Самая обычная вещь на свете, — ответил ей Биндер голосом полным иронии. — Филантроп. Глубоко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 Оказался Фокт. Он узнал их и едва заметно закрыл и открыл глаза, давая понять, что его постигла неудача. Через минуту Кер наглянулся. Сыщик и Фокт скрылись из виду. Направление на Базель, границы. Поезд уходит 12 часов 15 минут, авторитетно прокомментировал Биндер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 Вы? Вы нуждаете меня действительно быть ясновицем. Гольдбах посмотрел на него взглядом смертельно раненой Лани. Ведь все так просто, продолжал Штайнер, число ваших шагов до первого шеста, поддерживающего перекрытие, определяет номер ряда. Закрытый правый глаз означает даму, левый мужчину. Число пальцев.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 Притворил дверь. Он не знал, как поступить, ворваться к ней, умолять быть с ним чуткой, выклинчить у нее ночь любви только одну ночь. Или он бессильно сжал кулаки. «Избить», — подумал он, — «отвести душу, отплатить за нескончаемое унижение и позор»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 Она боготворила этого скота и была ему предана, как собака. Может быть, именно поэтому. А он, Гольдбах, все-таки добился оправдательного приговора. Это был грандиозный успех. Образец мастерской защиты с обнажением глубоких психологических корней, как выразился коллега Кон-Третий, поздравляя его.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 Подмигнул правым глазом, провел тремя пальцами по лбу и выставил левую ногу вперед, еще вперед. Теперь он полностью сосредоточился, представил себе штайнера, ищущего спрятанный предмет, и выдвинул ногу еще больше. Гольдбах стоял, освещенный красноватым светом лампочки. На стене колыхалась его жалкое Причудливая тень. В это же время Штайнер беседовал с Лилой. «Что поделывает наш Людвиг?» «Лила», — сказал он. «Видит Бог, я вспоминаю его не только из-за этого дурака Гольдбаха, а действительно часто скучаю по нему, по нашему малышу».